Павел Корнев. Лед, Эпиграф: Этот мир не ждет гостей, и детей своих не крестит. Шклярские. Часть 1. Форт. Глава первая. Призрачные серые тени бесшумно скользили по заснеженному полю. В темноте зимней ночи они были практически неразличимы. Начнись небольшая поземка, и даже самый остроглазый и бдительный наблюдатель, сколько ни вглядывался бы во тьму, не заметил ничего подозрительного. Но сейчас ветер стих, и когда между рваными краями тяжелых свинцовых облаков проглядывала идущая на убыль луна, становилось видно, что это не призраки стелются над снегом, Обегут создание из плоти и крови. Волки. Наверное, бесшумными они были только для меня. Не слышал я ни скрипа наста под лапами, ни тяжелого дыхания, вырывающегося вместе с паром из раскрытых пастей. Слишком велико расстояние, да и ушанка завязана на совесть, еще и вязаная шапочка поддета. Иначе никак, у нас тут не юга, погодные условия предельно суровые. Стараясь не делать резких движений, я стянул с правой руки меховушку и пристроил двустволку на сугробе, надутым ветром у самой опушки леса. Пусть волки бежали и не напрямик, но расстояние между ними неуклонно сокращалось, и возможность одним выстрелом подбить сразу парочку хищников, могла подвернуться буквально в любой момент. Но ну уже, еще немного, еще чуть-чуть. Кисть, защищенная от 30-градусного мороза лишь тонюсенькой нетяной перчаткой, Начала понемногу утрачивать чувствительность. Указательный палец задеревенел и сгибался все хуже и хуже. Еще немного и не получится даже выжить спусковой крючок. Полчаса в сугробе, казалось, высосали из моего тела все тепло. Единственное, чего сейчас по-прежнему хотелось это очутиться где-нибудь на берегу Южного моря и лежать, просто лежать, впитывая палящие лучи жаркого солнца. Впрочем, я бы согласился и на стакан водки. Лучше под хорошую закуску в каком-нибудь приличном кабаке, в крайнем случае, из горла. Главное, чтобы в тепле. Но что реальности до наших желаний? Все это пустые мечты, не стоящие и яйца. Гнать бы их погано метлой. Да только как иначе заставить себя не думать о том, что ветер в любой миг может задуть в спину, и звери учуют запах человека? Тогда к гадалке не ходи. Мечты о теплом море и даже о приличном кабаке навсегда останутся всего лишь мечтами. А ствол тем временем неотступно следовал за последним из трех волков. А когда растянувшиеся в цепочку звери достигли опушки, я столь плавно, сколько позволил едва гнувшийся палец, потянул спусковой крючок. Выстрел. Зарядка картечи шибанул хищника в бок, подбросил в воздух, повалил на снег. Перекувыркнувшийся через голову подранок несколько раз судорожно дернулся и затих. Остальные волки, подобно распрямившимся пружинам, метнулись в сторону леса. Навстречу ударила длинная автоматная очередь, но пули прошли стороной, лишь бестолково взметнули снег перед мордой первого из зверей. Тот на миг замер, как вкопанный, после резко сиганул в сторону и не успел. Раздался звонкий щелчок, в лунном свете сверкнул арбалетный болт, и массивный наконечник засел точно под лопаткой. Засел намертво. Подстреленный волк закрутился на одном месте, тщетно пытаясь дотянуться зубами до короткого древка. Последний серый в один миг очутился у стены снежных елей. Я привстал на одно колено и пальнул ему в догонку, но промахнулся. Не беда, Макс всадил в зверюгу остаток магазина. Хищник кувыркнулся и неподвижно замер под деревьями. Да уж, такого я не ожидал. Ни от волка не ожидал, от Макса. С виду парень нормальный, но целый магазин за раз — это чересчур даже для новичка. Кто только этому идиоту автомат доверил? Или на свои кровные прикупить ума хватило? Разорится он такими темпами. Ладно, не моя забота. Мне бружье перезарядить. Вот перезаряжу, и можно будет расслабиться. Чуть-чуть. Самую малость. С перезарядкой, понятное дело, справился, хоть это в конец онемевшими пальцами сделать было вовсе непросто. Ну да, не впервой как-никак. Переломил двустволку, сунул в карман стреляные гильзы, вставил новые патроны. Один с кортечью, второй пулевой. На всякий случай. Случаи они у нас такие. Жутко хотелось вскочить на ноги и пробежаться, дабы хоть немного разогнать пожилом кровь. Но я продолжал лежать, дорезив глазах, всматриваясь в сумрак ночи. Никого. И это странно. Судя по следам из облавы, в которую угодила стая, ушло четыре волка. Так где же тогда еще один? Нет, конечно, четвёртый запросто мог оказаться под ранком и окалять по дороге. Да только лучше немного перестраховаться, чем провести остаток жизни в безуспешных попытках остановить поток крови из разорванного горла. Собственного разорванного горла. Ага. Но никого. Вон уже и Макс выбрался из сугроба и чешет напрямик к волкам. Прямо на ходу, пытаясь перезарядить автомат. Совсем окалел, видать, бедняга. Или не терпится уши у серых отхватить? Точно, за трофеями собрался. А что торопиться-то? Лишний раз поторопишься, глядишь, и твои уши уже кто-то кромсает. Но и медлить тоже резона нет. Тем более, что и лысый вслед за новичком из подлеска выбрался. Этот битый, и арбалет заранее взвел, и болт приладил. Интересная все же у него машинка, легкая, компактная, и на 40-градусном морозе тетива не лопается. На патронах опять-таки неплохая экономия выходит. Но пользоваться уметь надо, это да. Не доходя метров трех до подранка, лыса вытащил из петли небольшой топорик и заученным движением метнул его в голову волка. Попал, конечно. В этом он дока. Хищник последний раз дернулся и затих. Макс немедленно поднялся от зверя, сбитого им автоматной очередью, и поспешил за следующей парой ушей. Сразу видно на облаве в первый раз. «Чё так долго?» Обернулся Лысый, когда я подошел к нему и встал обок. — Да к четыре волка из ушло! Вот и смотрел! Губы от долгого молчания занемели, и слова получались глухими и полускомканными. Опущенная на лицо вязаная шапочка нормальному произношению тоже не способствовала. Но Лысый все прекрасно понял и так. — Откуда четыре? — взирился он. — Полтора десятка в стае было! Дюжины у реки положили! Считать не умеешь! И, разобравшись со мной, старшой повернулся к Максу. «Эй, ты долго еще Диего-следопыта изображать будешь?» «Всё, всё уже!» Отозвался новичок и выпрямился, взвешивая в руке топурик. «Ух ты, тяжелый! А волков четверо ушло, сам видел?» «Не, ну вы точно в шары долбитесь!» «Всё, закругляемся! Ещё десять верст до да ключей по сугробам чесать! Наши давно уже в тепле сидят и брагу глушат!» Лысый протянул руку, и Макс отдал ему оружие. «Тебе виднее!» Пожал я плечами, старательно скрывая усмешку. Все-таки лысый в тройке старший, да и по жизни злопамятный. В открытую над ним смеяться никому не советую. К тому же он кругом прав. Давно в обратный путь выдвигаться пора. Из всего отряда нам самый длинный маршрут назначили. А ведь достал его новичок. Подумал я, глядя, как старшой надевает лыжи. Слишком много резких движений, слишком демонстративно не смотрит в нашу с Максом сторону. Его, конечно, тоже понять можно. Не дело, когда твое оружие чужие лапают». «Особенно, когда ты только-только кого-то прирезал. Спугнут удачу и абзац, запросто в следующий раз сам себе пальцы отхватишь. Но даже так, лысый сегодня какой-то слишком уж нервный». «Чего это он? Не стой той ноги встал?» — спросил Макс с недумением, глядя на удаляющуюся спину старшего. «И что там еще за Диего?» «Так, есть один тип». Отмахнулся я, скрутил пробку с плоской серебристой фляжки и сделал длинный глоток. Самогон огненной волной прокатился по пищеводу, и сразу по всему телу стало расходиться живительное тепло, хоть немного тепла. На, глотни! Протянул выпивку новичку. Макс хлебнул, закашлялся, потом перевел дух и шумно выдохнул. Крепкий зараза! Ты точно четырех волков видел? как бы, между прочим, поинтересовался я, забирая фляжку обратно. Ага! Четвертый посветлее остальных был! Еще подумал, не как белый! Парень о чем-то задумался о стоимости шкуры белого волка и неожиданно спросил: "Верста это сколько? С километр будет?" Размышляя о своем, ответил я: "Не давал мне покоя этот странный волк, чую ник добру это все. Ладно, катись, замыкающим пойду. Белый волк, нафиг нафиг. По спине проскользнул холодок дурного предчувствия, или это просто ветер под фуфайку забрался? И, переломив двустволку, я заменил пулевой патрон на серебряную картечь. Пусть таких зарядов оставалось всего два. Иной раз лучше не скупердяничать. Обходились патроны с серебром, а в самом деле не дешево, честно говоря. Порубить на куски червоницы то дешевле будет. Но какому идиоту придет в голову золотом стрелять? А вот серебро многим жизнь спасала, Поэтому и ценилось в наших краях выше. Ладно, глядишь, обойдется. Может, действительно померещилось новичку? Правда, я и сам следы видел, но масть по отметинам на снегу не разобрать. А масть — это главное. Макс у нас недавно, для него все волки одинаковые. А понимающий человек, углядев белую зверюгу, рванет прочь без оглядки. Тут не до геройства. Может, лучше с лысом все же переговорить? У него точно болты с серебряными наконечниками припасены. Пусть бы перезарядил арбалет. Впрочем, не стоит. Мало того, что пошлет, так еще и до конца рейда издеваться будет. Вновь задуло, поднялась метель, и я бросился догонять парней. Не хватало только отстать и во вьюге заплутать. Ночное ориентирование на местности никогда не входило в число моих талантов. Мне и днем заблудиться расплюнуть, особенно если подвыпивши. Догнал я сослуживцев как раз вовремя. Ветер усилился, небо окончательно заволокло тяжелыми тучами, а колючий снег так и норовил забить глаза. Шли мы с интервалом метра по два но даже с такого расстояния едва-едва удавалось различить камуфляжно-зеленое армейское одеяние лысого. Белый же полушубок Макса, пусть он и бежал прямо передо мной, вообще растворился в снежной мгле. Сократив расстояние, я пристроился сбоку и немного позади Макса, держа за ориентир зеленое пятно старшего. Белый полушубок — вещь, безусловно, хорошая, и достать его обычному человеку крайне непросто. Тут варианта в основном два — либо с трупа снять, либо в патруле за год беспорочной службы получить. Но с трупа он наверняка порченый окажется, а на год у нас не всякого хватает. К тому же в последнее время выбить причитающийся тебе полушубок со склада ничуть не проще, чем забрать кость у голодного волкодава. Это раньше серки в окрестностях форта стаями водились. Теперь они только в развалинах и встречаются. Одежда из шкуры этих тварей выходила легкой, очень теплой, Еще и на фоне снега в глаза не бросалось, а снег и холод, надо сказать, у нас здесь дело обычное. Вот бежит сейчас Макс и удивляется, как он такую хорошую вещь задешево отхватил. Я, собственно, свой новенький полушубок ему и впарил, и запросил всего ничего червонец, три банки тушенки и две сгущенки. Еще столько же в течение месяца отдаст, до да с трех следующих жалований по пятерке отстегивать будет. И дело вовсе не в том, что голод достает сильнее холода или с деньгами напряг. Пусть жалование в патруле и копеечное, зато паек усиленный и патроны без задержек выдают. Жить можно. Просто всем известно, что в белых полушубках ходят самые опытные и крутые патрульные. И в любой более-менее серьезной заварушке палят в первую очередь именно по ним. Опытным и крутым патрульным на это начхать. А мне лишние проблемы меньше всего нужны.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 Машинка сама по себе может и неплохая. Какая-то импортная коротышка, не было возможности в руках повертеть. Но патроны для этого нестандарта достать будет очень сложно. И еще более дорого. Это тебе не ружье 12 калибра и даже не АКМ. Ладно, если калибр какой-нибудь более-менее распространенный, типа пистолетного 9х19. Оно как экзотический. Хоть пулелейку приобретай. И сито, сугробы в поисках стрельных гильз просеивать.